Глава 15. Милена, просыпайся, звучит голос Бориса над ухом, а потом с меня медленно стягивают одеяло. Даже не думай, бурчут и дотягивают одеяло обратно. Повернувшись, вижу, что Громов одет в деловой костюм, значит, на работу или прошу. Скажи, что ты едешь оформлять наш развод. На мои слова муж лишь нескладительно улыбнулся и встал с постели. Не завяжешь мне галстук? спрашивает и протягивает серебряную удавку. Хочешь, чтобы я тебя задушила? Раз пристрелить не смогла. Мне даже становится смешно. Нет, так нет. А вообще, я разбудил тебя, так как твоя подруга уже в аэропорту. Саша поехал её встречать. Борис говорил что-то ещё, а я попробовала встать, но тут ноги подогнулись. Тело всё ныло. Хмм, <мэ cui> простонала, падая обратно. Милена бросился Громов, но я его остановила взглядом. Всё нормально. Езжай, куда тебе там надо. Надеюсь, это надолго. Громов, качая головой, всё же подошёл и присел рядом. Вчера приехал отец, поэтому сегодня мы проедемся по некоторым фирмам. Кстати, он уже без ума от тебя, так что вечером намечается семейный ужин. Обрадовали меня, от чего хотелось взвыть. Я тут от одного Громова не могу отделаться, а когда их станет два? Скажи, что мы в разводе и ужин отменяется. Даже не надейся, усмехнулся и быстро поцеловал в лоб. Отдыхай, родная. Подруга тебе поможет, а вечером мы ещё поговорим. Нет, ты не посмеешь, Громов, я требую развод, кричала вслед уходящему мужчине. Ты мне обещал. Борис остановился у дверей и, развернувшись, ответил: Так и быть, я его тебе дам. Его глаза как-то весело блеснули, и я прямо чувствовала подвох. Правда? Конечно, в следующей жизни. Что? Громов, закричала, но дверь уже закрылась. Да что б его. Дело ныло, но пора было вставать, не встречать же подругу в постели. Еле кряхтя, встала с кровати и поплелась в душ. С ужасом обнаружила, что на теле почти нет ни одного непомеченного места, одни засосы. Ну, Громов, чёрт в собственник. Душу грело только то, что я и ему пару утренних подарков оставила. Надеюсь, расцарапанная грудь и спина будут заживать дольше, чем мои отметины. Холодная вода помогла почувствовать себя человеком. Теперь одеться, перекусить и можно собирать вещи. Думаю, Зоя мне поможет. Раз Борис не собирается давать развод, значит, я буду жить отдельно. Благо, квартир в городе немало. Стою перед шкафом, долго выбирала, что бы надеть. Из-за отметин на шее, груди и даже спине выбор становился минимален. Даже на бёдрах мужчина умудрился оставить свои отметины. Кажется, эту ночь я буду вспоминать дольше, чем хотелось. Взглянула на часы и примерно прикинула, сколько же будет добираться подруга. Час? Если так, то у меня осталось минут 15. За это время я успею только переодеться, причесаться и накраситься. Поторопимся. Выбор пал на чёрное кружевное бельё, далой белое, джинсовые бриджи и водолазку бордового цвета без рукавов по горло. На ножки любимые бордовые туфельки. С грустью взглянула на всю свою коллекцию обуви. Эх, буду скучать по этому моменту моей жизни. Не думаю, что у меня будет так много денег, чтобы тратиться на туфли, поэтому радуемся пока тому, что есть. С косметикой пришлось повозиться, так как водолазка скрыла не все отметины. Ещё и не выспалась. Круги под глазами пугали. В жизни столько тональника на лицо не наносила, как сегодня. Но благодаря ему я хоть выгляжу по-человечески. В момент, когда я заплетала косу, в дверь постучались. "Да, кричу, ища резинку. Госпожа Громова, к вам приехали", сообщил Саша, и я поняла, что подруга прибыла. Ведь именно его отправляли за ней. Я даже поражена, что так быстро приехали. У них, кажется, всё ещё роман. Эх, хоть у кого-то счастливая жизнь. И только я вышла, как заметила чуть помятого охранника. С виду может показаться, что всё как обычно, но нет. Вот на шее видна чуть тёплая помада, и рубашка слегка помята. Значит, встреча прошла бурно. Здорово. Доброе утро. Всё хорошо? Спрашиваю, выходя и весело поглядываю на друга. «Отлично. А у вас?» «Будет супер, когда я съеду. Приготовь машину, через три часа поедем в квартиру в городе», — сообщила свои планы, довольна, идя к лестнице. Только вот Саша остановился и с извиняющимся видом смотрит на меня. «Милена, прости, но у всех приказ не выпускать тебя с территории дома». «Что?» — воскликнула и с неверием смотрю на охранника. «Простите, прошу, не пытайтесь покинуть дом». «Думаешь, я пророю тоннель? Или на машине попытаюсь прорваться через ворота?» а «Охрана большого мнения обо мне!» «От вас можно многого ожидать!» Как-то весело отвечает, и я понимаю, что он намекает на вчерашнее. «Еще бы! Нечасто их хозяева пытаются друг друга прибить!» «Саш, успокойся! Все живы!» «Вы да! А вашего друга пришлось весь вечер отпаивать! Только под утро отвезли беднягу домой!» «Ты про Ивана?» «А про кого еще? Люк выпивал с Виктором Олеговичем, и они остались в доме. Пили в вашу честь». «Вот дела. Видимо, Виктор Олегович и есть отец моего мужа, которого я никогда не видела. Надо бы поздороваться ради приличия. Или не стоит, раз уж и так скоро развод? А его я точно добьюсь. Если нет, мы точно как-то прибьем друг друга, а мне хочется жить долго и желательно счастливо». Зоя нашлась в гостиной, и я даже не сразу её узнала. Рыжая, как надо лопатак, была поразительна, а ещё это сверхоблегающее строгое платье алого цвета. Высокие каблуки делали девушку ещё выше и изящнее. Не знаю, что случилось, но подругу не узнать. Где чёрные волосы джинсы и кроссовки? Неужели отношения на неё так повлияли? Прошу, скажи, что-то изменилось ради меня? говорю, заходя в комнату и раскрывая объятия. Мила! радостно кричит подруга и бежит ко мне обниматься. Привет, Зоя, шепчу, крепко сжимая подругу. Откуда перемены? Да так, есть один экземпляр, усмехается и косится на невозмутимого Сашу. Хотя нет, губы на миг дрогнули в улыбке. Должна признать, тебе идёт. Но неужели только ухажёр заставил тебя поменяться? Хотя о чем я? Я сама на себя не похожа стала после брака. Но тут виноват Громов и его крутое положение, которое я должна поддерживать. Вообще-то я так принарядилась ради нового начальника. Как думаешь, оценит? Я что-то пропустила? Ты приехала устроиться на работу? Даже не верится. Кем? Как кем? Помощницы крутой бизнес-леди. Ну как, я подхожу? Улыбайся, спрашивает Зоя и крутится на месте. А я от шока сажусь в кресло. Помню, что её образование подходящее, но эта девушка тусовщица. Какая работа? Не знаю, отвечаю честно. Но выглядишь круто. А что с резюме? Увы, ту альбом, но я быстро учусь. Обещаю, не подведу. Да и помощник у меня первое время будет. Артём обещал помочь. Очень интересно. Соя говорит, а я киваю, только вот как слышу имя Артём, застываю. Ты про нашего Артёма? Даже не верится, что этот занятой мужчина согласен кому-то помогать. Да его громов загружает выше крыши. А какой ещё? Естественно, он. Неплохо. Даже боюсь представить, что ты ему сказала, раз он согласился. Так кто твой работодатель? Мил, ты что, шутишь? Ты? Замираю. на всякий случай потираю уши. Повтори, переспрашиваю подругу, которая нахмурилась. Мил, я твоя помощница. Громов сам позвонил и предложил такую работу. Артём обещал подтянуть. Ты что, не знала? спрашивает и присаживается рядом. Знала? Да откуда? Опять этот Громов за моей спиной что-то чудит. Подруга, а когда вы разговаривали? Чуть меньше недели назад. Я, честно говоря, поразилась. Зачем? Но тут твой муж объяснил, что ты совсем себя не щадишь. Сидишь допоздна и не ешь, мало спишь. В общем, я тебе в помощь, чтобы все организовать так, чтобы ты стала человеком. И знаешь, мне понравилась идея. Устала я гулять, пора повзрослеть. А тут и престижная работа, и мое счастье под рукой. И опять хитро поглядывает на довольного Александра, который слышал наш разговор. Кажется, и он не в курсе новой должности. Смотрю на девушку и вижу, что она действительно изменилась. Стала старше, и дело не в одежде. Из взгляда пропали чертинки, возможно, и ветер из головы улетел. А самое главное она сама этого хочет. А зная подругу, если она поставила цель, то точно до неё доберётся. В любом случае, что я теряю? Пусть работает, пока есть время. Хорошо, я не против. Даю согласие, и счастливая Зоя веснёт на мне. Отлично. Мне сказали, что я приступаю завтра, но могу начать и сегодня. Есть планы, пожелания. Кстати, а чего у вас охрана напряжённая и всё время на тебя поглядывают? Вот это хватка. Всё приметила. Возможно, из неё действительно выйдет отличный помощник. А что касается охраны, тут я усмехнулась и посмотрела на всех ребят. Это не только Саша, но и ещё человек 5, которые со всех сторон поглядывали на нас и всё подмечали. Ещё бы им не улыбаться. Я тут в заперти, так что никаких поездок, сообщаю неприятную новость. Но если ты поможешь, можем устроить побег. На меня так посмотрели. Ты что, отсюда нереально сбежать? А от кого прячемся? На вас напали? Угрожали? Хотят убить? И откуда столько мыслей в этой рыжей головке? Жаль разочаровывать столь бурную фантазию. Увы, всё просто. Громова чуть не прибили вчера. Прямо в столовой почти застрелили. В принципе, как и меня. Жалуюсь, и меня тут же крепко обнимают. Бедная, да что же тут происходит? Я подозревала, что всё нечисто, но чтобы так, утешала подруга под скептические взгляды охранников. А кто чуть не убил? Метал его психа нашли, наказали. Знаю, Громова не удивлюсь, что тельца уже где-то схоронили. И как тут не рассмеяться? Увы, подруга, стрелок жив. Как? Да куда охрана смотрит? вскрикнула она и гневно посмотрела на десяток мужчин, которые с интересом наблюдали за нами. Да вообще, сама в шоке, говорю, смеясь. Милая, это не шутки. Вас чуть не убили в вашем же доме. Видимо, ты сама ещё в шоке. Ночь не спала. Вижу, он какие синяки под глазами. Заботливо лепечет, а я краснею. Это да, всю ночь не смыкала глаз. "Всё, всё о'кей. Тут ничего не поделаешь", говорю, вставая. "Нет, так не пойдёт. Что со стрелком? Почему он жив?" вот неугомонная. Устало вздыхая, смотрю на дорогого мне человека. "Поверит или нет?" "Зой, стрелок это я. Поэтому мы и дома. Расценивай это как домашний арест". Лицо подруги надо было видеть. Глаза огромные, губы вытянулись в букву О, а самое интересное стоит и не двигается. Я даже рукой перед ней помахала. Мил, ты что, Громова хотела прибить? чуть ли не шепчет. Он первый начал, нечего на меня пушку наставлять, а выстрелили мы вместе. Добро пожаловать в дом Громовых, радостно сообщаю ей. Надеюсь, она осознаёт, как попала.